Она мечтала о том, чтобы кто-то занялся Бриди. Могло бы получиться неплохо. Уильям умел справляться с Бриди, и Роберта была добра к ней. Бриди говорит, что и ты к ней добра. В самом деле. Мне удалось привести в порядок ее волосы. Вот обезьянка. Боюсь, больше я ни на что не способна. Ты сумела прогнать призраков —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 Он снова склонился к ней, ее руки запутались в его волосах. «Ты, я, о, Господи!» Стефа смущенно рассмеялась, ее тело предало ее.